Глава третья. Навстречу я собиралась очень тщательно. Примерила несколько платьев, меняла прическу и никак не могла решиться с образом. Даже не знаю, что на меня нашло. Возможно, мне хотелось показать тете с дядей своим видом, что тот случай с ритуалом меня не сломил, а сделал сильнее. Что я не девочка, которую можно водить за нос и придумывать всякие заковырки, чтобы не давать доступ к своему же наследству. И все же я остановила выбор на одном комплекте серо голубом строгом платье с манжетами, подчеркивающим талию. Такого же цвета шляпки без украшений, в виде тропических цветов и перьев. Хотела припудриться, но с уверенностью отложила пудру обратно в туалетный столик. Вместо сумочки решено было взять кожаную папку из наследства Лианы, куда Морель аккуратно сложила все акты и чеки. Данные о выплаченных налогах с продаж также были заполнены и заверены в банке. Всё положила, только перепроверила. Поведала мне мышь «Давай, Адель, будем держать за тебя кулачки». «И закладки», — добавила княжуля. «Так и я тебе скажу, что если совсем начнут родственнички докучать, у тебя точно есть полное право на них плюнуть. Или это сделаю я в виде какого-нибудь проклятия острого поноса». «Спасибо», — улыбнулась я им. Когда проходила мимо торгового зала, Лайна, заприметив меня, подняла большой палец вверх. «Видимо, мой образ в итоге получился отличный». Так как после вчерашнего ливня остались лужи, пришлось брать экипаж до офиса мистера Тордиса. Хотя было только пять вечера, город потихоньку накрывали сумерки. Еще несколько часов, и ночь полностью опустится на столицу. Я, сжимая вспотевшими ладошками папку с документами, вошла в здание нотариальной конторы. «Добрый вечер, мисс Норрил. Едва я оказалась в приемной, поприветствовала меня секретарша. Проходите, мистер Тордис вас ожидает». К слову, я специально сверялась с часами, которые висели на первом этаже. Я пришла раньше назначенного времени, а тетя с дядей, видимо, еще раньше. Наверное, у них были свои вопросы к поверенному. Возможно, даже из серии «Как под часть денег у племянницы и не обнаглеть». Здравствуйте. Как вежливая ведьма первая поздоровалась. Окинув взглядом, просторный кабинет нотариуса выбрала кресло, находящееся чуть поодаль от Донса и Ханны Моллс. Тетя, обычно собранная и хваткая, выглядела несколько рассеянной. Только одно в ней не изменилось. Она так же ровно, как настоящая аристократка, держала осанку. Дядя осунулся, словно даже уменьшился в размерах. До сего дня он был очень даже упитанным мужчиной. То, что им устроила единственная дочь, сказалось на них. Но и мне легче не было. Только я не получила от них невесточки. Они даже не думали, что мне, возможно, нужна помощь так что с этого дня мне больше не хотелось держаться за семью. Даже Кристиана, который сам посеял надежду на крепкость кромных уз, в итоге мое состояние после ритуала никак не заботило. Жаль, что тот же Рей проявил ко мне больше чувств и больше сделал для меня, чем собственные родственники. Мы собрались здесь, чтобы выполнить последнюю волю ныне покойного мистера Норрила. Начал процедуру поверенной. Согласно его завещанию, Активы, счета в банках и недвижимость делятся между двумя его детьми в равной доле. Что для меня удивительно, все прошло достаточно гладко. Посмотрев на предоставленные мной документы, тетя с дядей без лишних слов поставили свои подписи. Я до последнего ожидала подвоха, потому что удивительным казалось то, что тетя так просто отступает. Она ведь из тех, кто никогда не упускает свою выгоду. А сейчас она даже не сопротивлялась. Когда все документы были подписаны с их стороны, тетя с дядей почти синхронно поднялись. Дядя, вытерев свой лысый лоб, сказал, что здесь душно, и они подождут дорогую племянницу в приемной. Поздравляю, мисс норил с полной независимостью. Поверенный, поставив размашистую подпись на гербовых листах, вручил их мне. Я дрожащими пальцами приняла бумаги. Теперь вы можете участвовать в выборах. Кстати, совсем скоро выборы мэра и еще управляющей компанией, которая убирает наши улицы», продолжил мистер Тордис. От перечисления новых возможностей у меня плавно вскинулась бровь. И возник резонный вопрос. А стоит ли возможность отдавать голос за отца иманжелины, а он был вроде единственным претендентом в градоправителе? Сто золотых. Нотариус сложил свои экземпляры в стопочку и сообщил. «В течение недели я передам оригиналы в нужные инстанции». Перед лицом закона вы уже эмансипированы. Мисс Норрил. Но любую деятельность по этому поводу советую предпринимать недели через две. Бюрократия. Такая бюрократия. Да, я поняла, спасибо. Еще раз неверяще посмотрев на свой экземпляр, я бережно убрала его в папочку и спрятала в сумку. Конечно же, мне хотелось читать и перечитывать, наслаждаясь этим пока еще непривычным понятием совершенно свободно и независимо. Но делать я это предпочитаю в более приятной компании. Дома, с нечистью и лайной, например. Вежливо попрощавшись, я поднялась, поправила шляпку и решительно вышла из кабинета, а после и из приемной нотариуса. На широкой лестнице я сбегала даже в некоторой спешке. Как чуяла. Но уйти окончательно не успела. «Адель, подожди!» «Адель!» «Ну, Адель же!» За спиной раздался торопливый перестук каблуков и голос тети. «Деточка, действительно, подожди, стариков!» Включился и бас дядя. Я остановилась на лестничном пролете и на секунду прикрыла глаза, собираясь силами перед очевидно сложным и неприятным разговором. В горле словно колючий шар застыл и медленно опускался вниз, царапая грудную клетку. Почему-то я была уверена, что все сказанное роднёй меня расстроит. Да, я все же повернулась к ним с максимально нейтральным выражением лица в беспощадно ярком солнечном свете, льющемся из огромного стрельчатого окна. Видно, что в густых волосах тети появились новые нити седины, окрашивая ей виски серебром практически полностью. А вокруг глаз дяди морщины. Возле рта образовались горестные складки. Кто-то бы сказал, что мне надо их пожалеть. Но как же я? Меня никто не собирался жалеть, когда подсунули убитую лавку. И у Лилит я жалости как-то не обнаружила. Наоборот, она вполне воодушевленно работала ножом. «Поздравляем, модель», — сказал дядя. «Независимость — важный шаг в жизни любого человека». «Да, да, поздравляем», — вторила ему тетя. «Прекрасно-то кака, важный шаг. Что же вы все силы приложили, чтобы я его не сделала?» «У меня к тебе просьба». Нервно комкая редикюль проговорила Ханна Моллс. «Она несложная Пойди нам навстречу, пожалуйста». «Да?» Даже это короткое слово царапнуло связки. Говорить какими-то более распространенными предложениями мне мешал все тот же ком в горле, который словно застрял на полпути к грудине и сейчас колол с каждым вздохом. «Помоги увидеться с дочкой», – торопливо заговорила тетя. «Мы не знаем, где она Анадель». «Не знаем, что с ней». «Это изматывает и убивает». «Я тоже не в курсе, где ее держат тетя», – попыталась максимально мягко ответить я понимая, что сейчас в женщине говорит паникующая мать, а не здравый смысл. Но Ханна, мол, словно не слышала меня. Она шагнула вперед, вцепилась в мою руку холодными пальцами и лихорадочно зашептала. «А лучше повлияй на магистра и поговори о заключении Лилит. Можно же сменить это все на домашний арест». «Повлиять?» «Да, да, мы знаем, что он за тобой ухаживает. И поверь, совсем не осуждаем». В разговор наконец-то вступил дядя и даже помахал руками, видимо, чтобы продемонстрировать, насколько они легко к этому относятся. И потому вы сделали вывод, что я стану просить у него за Лилит? У тебя есть, что ему предложить, а нам совершенно нечего. Развел руками дядя. После острого разочарования во мне начала подниматься злость. Я вырвала запястье из схватки тети и отчеканила. Лишь то, что вами движет горе, хоть немного вас оправдывает сейчас. Но в остальном... «Ваша идея не просто бредова, она оскорбительна». Как ни странно, меня словно не слышали. Тетя твердила, как заведенная. всё будет в порядке, мы проконтролируем ее, она никуда не сможет выйти. Адель, это же нечестно, это жестоко по отношению к столь юной девушке, ведь она просто ошиблась, фатально ошиблась». «Да?» «Да, конечно», — горячо подхватила тетя. «Это все книга ее попутала. Сама Лилит очень хорошая девочка, ты же ее знаешь». «Вот именно. Я знаю. А вот вы – нет. Она никогда не была хорошей девочкой». «Нет, ты что? Такая малышка! Помнишь, как она играла на пианино в своем розовеньком платьице? Такая милая, такая добрая!» «Угу! А потом на этом пианино играла я. И милая, и добрая якобы случайно опрокинула крышку и едва не прищемила мне пальцы. «Помоги, племянница!» – еще раз взмолился дядя. «Как у вас вообще поворачивается язык о таком просить?» Я развернулась к лестнице, и, остановившись на первой ступени, горько усмехнулась и добавила. «Хотя да, это же не вы лежали, истекая кровью на алтаре. Но...» «Ханна, хватит! Видишь же, что она не хочет ничего делать для нас!» Я остановилась и, покачав головой, заметила. «Вас я могу понять хоть как-то. Вы в меру своего понимания о хорошем желали мне этого». Но вот, Лилит, я действительно ничего не хочу делать для человека, который практически меня убил. И вы не знаете, что она творила еще, не так ли? Слепо ее оправдываете. Лучше быть слепыми, чем жестокими. Ты ведь не поинтересовалась своим братом, не так ли? Натан, иди, иди, с некоторым злорадством ответил дядя. Ага, понятно, мелкая месть и ничего не скажет. Решив не допытываться, я максимально быстро покинула здание нотариальной конторы. Поймала первый попавшийся экипаж и, назвав адрес, задумалась о том, что сказали родственнички. Я действительно не наводила справок о брате, потому что, несмотря на то, что он оказался под чарами, у меня не получилось простить и отпустить то, что случилось за последнее время. Я искренне считала, что он должен прийти сам, потому что это не я бросила его на произвол судьбы. И не я помогала поехавшей крышей кузине в трепетном вопросе моего убийства. Так что ему и приходить мириться, не так ли? Всю дорогу до дома меня терзали эти мысли. В конце концов, я и вовсе начала сожалеть, что не продолжила полемику. Хотелось развернуться, дойти до двухэтажного заведения и сказать, что состояние Натана тоже полностью дело рук их дочери. И они последние, кто может меня в чем-либо попрекать. Однако, конечно, не сделала этого. Тётя с дядей наверняка уже уехали. Из нас троих эта тема волновала больше всех меня. И они просто целенаправленно надавили на болевую точку. От меня разве что не сыпались искры злости. И весь вечер я была на взводе. Даже нечисть, поняв, что у хозяйки плохое настроение, решила оставить на потом итоги голосования по выбору жениха. Я ходила из угла в угол и даже в один момент захотела написать раю От него можно было бы получить информацию быстро и не обращаясь к родственникам. Но я осадила себя, решив, что глупо делать поспешные выводы, а завтра после Академии своими усилиями узнаю, без привлечения других, о местонахождении брата. С такими невеселыми мыслями я и заснула, и всю ночь мне снились странные сны, которые я бы назвала скорее кошмаром. В них Натан смотрел на меня печальным взглядом и спрашивал, почему я о нем не забочусь. Где-то раздавался торжествующий хохот Эвы, а Лилит занимала мое место в лавке и держала в руках Сарочку. Неудивительно, что проснулась я невыспавшаяся и еще более беспокойная, чем вчера. «Как ты себя чувствуешь, Адель?» – встревоженно спросил у меня кот, магией пододвигая ко мне чашку с теплым отваром, судя по запаху и цвету, с успокаивающим эффектом. Сделав первый глоток, удостоверилась в своих мыслях. Отчетливо ощущался вкус мелисы, мяты и ягод карилы «Уже лучше, спасибо, котик. Я одним махом допила содержимое чашки. Потом поговорим. Мне надо в академию». Я в целом не соврала. После травяного сбора мне и вправду стало легче. Но это не отменяло того факта, что надо было убегать на учебу. Хотя я бы предпочла отдохнуть. Или плотно поработать, чтобы не осталось ни сил, ни времени для раздумий. На улице догорала осень. Деревья уже практически потеряли свое яркое оперение. И сейчас оно прелым, бурым покрывалом лежало под ними. Лишь могучие дубы еще цеплялись за остатки листвы. Совсем скоро зима. Совсем скоро закончится моя учеба. Поплотнее закутавшись в теплый шарф, я двинулась в сторону академии. Около ворот было многолюдно и мне вскоре пришлось замедлить шаг. Студенты в форменных мантиях толпились у ворот, шутили, громко переговаривались. Я даже несколько раз позавидовала их беспечности, потому что, несмотря на возраст, уже успела вырасти морально, и назад пути не было. Вздохнув, еле протиснулась через небольшую толпу и дошла быстрым шагом до крыльца. К моему сожалению, первой пары на сегодня стояли защитные зелья. Я это осознала, когда сверилась с расписанием, записанным у меня в блокноте. Вот болотные шусы. Мало того, что вчерашний день пошел коту под хвост, так и сегодняшний уже не радует. Но делать было нечего. Не прогуливать же урок в самом деле. Утешение разве что в том, что итоговые экзамены совсем скоро. Буквально пара недель. И все. У меня в руках будет корочка. А магистр Рейвенс навсегда останется в прошлом. Но моя уверенность растворилась когда еще на первом этаже я увидела Реонара. Он стоял у большого стенда и напряженно его изучал. Высокий, статный, собранными в строгий хвост волосами. Он невольно приковывал взгляды всех проходящих мимо, а молоденькие студентки вовсю глядели, не стесняясь. Я к своему разочарованию тоже не смогла отвести взгляд от фигуры темного мага. Меня тут же захлестнули тысячи эмоций, я лишь несколько из них могла четко расшифровать. Нежность, горечь, снова нежность и любовь. Честно, я думала, что за те несколько дней, что мы не виделись, мои чувства отболят свое. Как бывает с болячкой. Пораженное место воспаляется, зудит и ноет. Но пройдут несколько дней, и организм вылечится. Только моя болезнь осталась со мной. Она проникла глубоко внутрь меня, отравляя целиком, не оставляя шанса хотя бы на ремиссию. А в следующий миг На Рэй буквально повисла Эва. Она никого не стесняясь обняла его, но при этом смотрела прямо на меня. Ее торжествующий взгляд буквально кричал. «Смотри, лавочница, он со мной, как я и говорила!» Не знаю, на какую реакцию надеялась новоиспеченная невеста, но я просто прошла дальше, не став более задерживаться.